Глава 1 Б. Он рассеянно ощущал, что дуа бродит где-то по поверхности. При желании он мог бы сказать, в каком направлении она от него находится и даже на каком расстоянии. Впрочем, осозная он свое ощущение, он был бы недоволен, так как способность взаимно ощущать друг друга на расстоянии давно уже начала притупляться, и это было ему приятно, хотя он сам не понимал, почему. Таков был естественный ход вещей, тело с возрастом продолжало развиваться. У Тритта способность к взаимному ощущению на расстоянии не притупилась, но теперь она сосредотачивалась почти исключительно на детях. Развитие, безусловно, полезное, но, с другой стороны, роль Пистуна, несмотря на свою бесспорную важность, в сущности довольно проста. Рационалы куда сложнее с грустной гордостью подумал он. Вот Дуа, конечно, была настоящей загадкой. Она так мало походила на прочих эмоционалий. трипта это сбивало с толку, и он все больше замыкался в себе. Он тоже порой испытывал недоумение и неловкость, но он, кроме того, ощущал ту особую силу, с какой Дуа индуцировала упоение жизнью, а одно, по всей видимости, было неотъемлемо от другого и эта радость полностью искупала то раздражение, которое она иногда вызывала у него. И, возможно, странные привычки дуа также являются необходимым компонентом целого. Она даже как будто интересует жестких, а ведь обычно они обращают внимание только на рационалов. И вновь его охватила гордость. Тем лучше для триады, если в ней незаурядно даже эмоциональ. Все идет так, как должно идти, В этом заключалась основа, и он надеялся, что так будет до конца. Когда-нибудь он осознает, что настало время перейти, и тогда он не будет хотеть ничего другого. Так ему сказали жесткие. Они заверяли в этом всех рационалов, но добавили, что нужный момент ему точно укажет его внутреннее сознание. От них же он тут не должен ждать ни помощи, ни совета. «Когда ты сам скажешь себе...» объяснял ему Лостон, медленно и внятно, как принято у жестких, когда они говорят с мягкими, словно подбирая понятия полегче. «Что знаешь, почему ты должен перейти, тогда ты перейдешь, и твоя триада перейдет вместе с тобой». И он ответил, «Сейчас мне не хотелось бы перейти, жесткий Ру. Еще столькому можно научиться». «Разумеется, левый мой, ты чувствуешь так, потому что ты еще не готов». Он подумал тогда. «Но я ведь всегда буду чувствовать, что должен научиться еще многому. Так как же я почувствую, что готов?» Но вслух он этого не сказал. Он твердо знал, что поймет, когда время для этого настанет. Он поглядел на себя и в забывчивости чуть было не выбросил глаз вперед на придатке, Даже самым зрелым рационалом бывают иногда свойственны чисто детские импульсы. А ведь это совершенно не нужно. Он способен ощущать себя не менее точно и тогда, когда его глаз плотно сидит на предназначенном для него месте. Он с удовольствием убедился, что в меру плотен. Красивый четкий абрис, ровные изгибы закругляются в изящно сопряженные авоиды. Его тело не обладало ни загадочно-пленительным мерцанием, как у Дуа, ни приятной кубичностью Тритта. Он любит их обоих, но не стал бы меняться с ними внешностью. И уж, конечно, разумом. Естественно, вслух он этого никогда не скажет. Зачем обижать их? Но он каждый день радуется, что на его долю не выпали неограниченное ограниченное сознание Тритта, ни тем более прихотливость мыслительных процессов Дуа. Впрочем, их, вероятно, не огорчают недостатки подобных типов мышления, ведь они ничего другого и не знают. Он вновь смутно ощутил далекое присутствие Дуа и сознательно погасил это ощущение. Сейчас его к ней не влекло. Не то чтобы он нуждался в ней меньше обычного, но просто другие интересы были сильнее. Созревание рационала проявляется именно в том, что он получает все больше и больше удовольствия от чисто интеллектуальных занятий наедине с самим собой или в обществе жестких. Он постепенно привыкал к жестким, все сильнее привязывался к ним. Он чувствовал, что так и должно быть, ведь он рационал, а жесткие, в известном смысле, сверхрационалы. Он как-то сказал об этом Лостону, самому внимательному из жестких, и, как ему почему-то казалось, самому молодому. Лостон излучил веселость, но промолчал. Но ведь это же означало, что он не сказал «нет». Жесткие всегда были рядом с тех пор, как он помнил себя. Его пистун почти все свое внимание и время отдавал последнему ребенку, крошке эмоционали. Это было вполне естественно то же произойдет и с Триттом, когда отпачкуется их последний ребенок, если только это когда-нибудь случится. Он заимствовал такое уточнение от Тритта, который теперь постоянно повторял это «если», чтобы упрекнуть Дуа. Но так вышло даже лучше. Пестун был все время занят, и он получил возможность начать образование сравнительно рано. К тому времени, когда произошла их встреча с Триттом, он уже почти избавился от детских привычек и успел узнать очень многое. И все-таки их встреча, наверное, навсегда сохранится в его памяти. Словно бы она произошла вчера, и они не прожили с тех пор еще такой же срок. Разумеется, он видел пестунов своего поколения, но, собственно говоря, пестунами они становились только когда начинали взращивать первого ребенка – а до этого однозначность их мышления была далеко не такой явной. Совсем маленьким он играл со своим правым братом и не замечал никаких различий в их интеллектах. Хотя различия существовали уже тогда, теперь, вспоминая, он это ясно видел. Он примерно представлял себе и роль Пистуна в триаде, потому что, конечно, еще в детстве слышал про синтез. Но когда появился Трит, Когда он увидел его в первый раз, все изменилось. Впервые в жизни он ощутил какую-то особую внутреннюю теплоту и интерес к чему-то помимо мыслительных процессов и приобретения знаний. Он хорошо помнил, как его смутила эта потребность в другом существе. Трид, конечно, воспринял их встречу как нечто само собой разумеющееся. Христуны ведь твердо чувствуют, что их назначение быть основой триады, а потому не испытывают ни смущения, ни застенчивости, как, впрочем, и эмоционали. Какую-то сложность это представляет только для рационалов. «Вы, рационалы, слишком много думаете», — сказал жесткий, которому он изложил свои сомнения. Но такой ответ только еще больше запутал Уна. Разве можно думать слишком много? Трит, когда они встретились, тоже только-только простился с детством и еще плохо умел замыкаться в себе. От радости он стал по краям совсем прозрачным, и такое неумение вести себя даже шокировало Уна. Чтобы рассеять неловкость, он спросил, «Мы ведь прежде не встречались, правый?» «Я тут прежде никогда не бывал. Меня сюда привели», — ответил Трит. Оба они прекрасно знали, что произошло. Их встречу устроили нарочно. Кто-то, Пистун, — думал он тогда, но позже он понял, что это был один из жестких, — решил, что они подойдут друг другу, и не ошибся. Интеллектуальной близости между ними, конечно, не было. Да и откуда?» Ведь он стремился учиться, стремился постигать как можно больше нового. Это было для него главным, если не считать Триады единственным, что занимало все его помыслы. Трид же вообще не понимал, что значит учиться. Все, что Трид знал, он знал изнутри, и не мог этому ни научиться, ни разучиться. Те первые дни Ун, с упоением впитывая сведения об их мире, О Его Солнце, об истории и устройстве жизни, обо всех о, какие только существовали во Вселенной, не выдерживал и начинал рассказывать о них Тритту. Трит слушал безмятежно, явно ничего не понимая, но ему нравилось слушать. А Уну нравилось излагать свои знания хотя бы и впустую. Но именно Трит, подчиняясь заложенной в нем потребности, бессознательно стал организующим началом триады. Он прекрасно помнил тот полдень, когда после краткого обеда принялся было сообщать три ту сведения, которые узнал за утро. Их более плотное вещество поглощало пищу так быстро, что им достаточно было просто прогуляться на солнце, тогда как эмоционали грелись в его лучах часами, свертывались и разреживались, словно нарочно стараясь затянуть этот процесс. Ун, попросту не замечавший эмоционалий, говорил так, как будто кругом никого не было, но Трит, который прежде только молча смотрел на них, теперь вдруг утратил обычную невозмутимость. Неожиданно он приблизился к Уну почти вплотную и выбросил протуберанец с такой поспешностью, что это оскорбило чувство формы, присущее Уну как всякому рационалу. Он как раз впивал на десерт теплый ветерок, и небольшой участок его верхнего авоида замерцал. Трит с видимым усилием уменьшил плотность протуберанца и приложил его к мерцающему пятну, заполняя пустоты там, где верхний слой оболочки уна был разрежен. Он с неудовольствием отстранился. Эти детские игры были ниже его достоинства. Не надо, Трит! Сказал он раздраженно. Трит недоуменно помахал протуберанцем. Но почему? Он уплотнился, как мог, стараясь сделать оболочку совсем жесткой. Я не хочу. А что тут такого? Продолжал недоумевать Трит. Он сказал первое, что пришло ему на ум. Мне больно. Собственно говоря, что было не так. Во всяком случае, не физически. Но ведь жесткие всегда старались избегать прикосновения мягких. Случайное взаимопроникновение оболочек причиняло им сильную боль. Правда, если быть честным до конца, строение жестких заметно отличается от строения мягких. Они попросту совсем другие. Трит не поверил. Он инстинктивно знал, что тоже ощутил бы эту боль, а потому сказал обиженно «Не обманывай». «Видишь ли, Для синтеза нужна еще эмоциональ. И Трит сказал: Так давай подыщем себе эмоциональ. Давай подыщем. Прямолинейность Тритта была поразительной. Ну как ему объяснить, что на все есть свой порядок? Это не так просто, правник мой, начал он мягко. Но Трит нетерпеливо перебил. Пусть ее найдут жесткие. Ты ведь с ними дружишь? Ну так попроси их. Он пришел в ужас. Я не могу, пойми же, время еще не настало, продолжал он, бессознательно переходя на поучающий тон. Не то я бы об этом знал, а пока время не настанет, Трит не слушал. Тогда я попрошу. Нет, он совсем растерялся. Ты в это не вмешивайся. Говорят же тебе, время еще не настало. Мне надо думать об образовании. Очень легко быть Пестуном и ничему не учиться, но... Он тут же пожалел о своих словах, да к тому же они были ложью. Просто он старался избегать всего, что могло бы оказаться неприятным для жестких и испортить их хорошее отношение к нему. Но Трид нисколько не обиделся, и он тут же сообразил, что Пестун не видит ничего заманчивого и почетного в способности учиться, а потому даже не заметил его упрека. С тех пор Трид все чаще и чаще заговаривал об эмоционале. Каждый раз Ун с еще большей самозабвенностью погружался в занятия, стараясь уйти от разрешения этой проблемы. И все-таки он порой с трудом удерживался, чтобы не заговорить о ней с Лостоном. Лостона он знал лучше и ближе всех остальных жестких, потому что Лостон специально им интересовался. Жестким была свойственна удручающая одинаковость. Они не изменялись, никогда не изменялись. Их форма была зафиксирована раз и навсегда. Глаза у них находились всегда на одном и том же месте, и место это у них у всех было одним и тем же. Их оболочка была не то чтобы действительно жесткой, но она никогда не приобретала прозрачности, никогда не мерцала, не утрачивала четкости и не обладала проникающими свойствами. Они были не намного крупнее мягких, но зато гораздо тяжелее. Их вещество было значительно более плотным, и они всячески остерегались соприкосновения с разреженными тканями мягких. Как-то раз, когда он был совсем еще крошкой, и его тело струилось с такой же легкостью, как тело его сестры, к нему приблизился жесткий. Он так никогда и не узнал, кто именно это был – Но, как ему стало ясно позднее, крошки-рационалы вызывали большой интерес у всех жестких. Он тогда потянулся к жесткому просто из любопытства. Жесткий еле успел отскочить, а потом пистун выбранил Уна за то, что он хотел прикоснуться к жесткому. Выговор был таким строгим, что Ун запомнил его навсегда. Став старше, он узнал, что атомы в тканях жестких расположены очень тесно, и поэтому жесткие испытывают боль даже от самого легкого соприкосновения с тканями мягких. А уж о проникновении говорить не приходилось. Он подумал тогда, что и мягким, возможно, становится при этом больно. Но потом другой юный рационал рассказал ему, как случайно столкнулся с жестким. Жесткий перегнулся пополам, а он ничего не почувствовал. Ну, прямо ничегошеньки. Однако Ун заподозрил, что его приятель хвастает. Были и другие запреты. В детстве он любил ползать по стенам пещеры. Когда он проникал в камень, ему становилось тепло и приятно. Это было обычным развлечением всех крошек. Но когда он подрос, это перестало у него получаться с прежней легкостью. Правда, он еще мог разреживать оболочку и почесывать ее внутри камней. Но как-то его застал за этим занятием Пистун, и ему снова влетело. Он заспорил, ведь сестра только и делает, что лазает в стены. Он сам видел. «Ей можно», — сказал Пистун. «Она ведь эмоциональ». В другой раз ум, поглощая учебную запись, он тогда уже сильно вырос. Машинально выбросил парочку протуберанцев с такими разреженными краями, что их можно было протаскивать друг сквозь друга. Это было забавно и помогало слушать, но Пестун увидел и... Он даже теперь поежился, вспомнив, как он его стыдил за такие детские шалости. Про синтез он тогда ничего толком не знал. Он учился, он вбирал в себя массу сведений, но они не имели никакого отношения к назначению и смыслу триады. Тритту тоже никто ничего не объяснял, но он был пистун, и знание ему заменял инстинкт. Ну, разумеется, когда, наконец, появилась Дуа, все стало ясно само собой, хотя она, по-видимому, знала обо всем этом даже меньше, чем сам Ун. А в том, что она появилась, заслуги Уна не было никакой, Все сделал Трит. Трит, который так боялся жестких, что всегда старательно избегал встречи с ними. Трит, который во всем остальном был так погладист и уступчив. Трит, который вдруг оказался способным упрямо настаивать на своем. Трит. Трит. Трит. Он вздохнул. Трит вторгся в его мысли, потому что был уже близко. Он ощутил, что Трит раздражен, и понял, что Трит снова будет требовать, требовать, требовать. Последнее время он все чаще с горечью замечал, что почти не бывает свободен от посторонних забот. А ведь именно сейчас ему, как никогда прежде, нужно было сосредоточиться, разобраться в своих мыслях. «Ну что тебе, Трит?» — спросил он.